Глава пятая. Дороги пересекаются в лесу. Владимирская область. — Оно ну, стороне девицы-красавицы! — Сашенька повернула голову и увидела в проходе смешного мужичка. Из-за плеч у него торчал рюкзак болотного цвета, а в руках он держал по ведру с гладиолусами. Цветы были бережно обмотаны, пожелтевшие от времени марлей, но яркие краски лепестков все равно пробивались сквозь мелкую сеточку. Сам он был похож на лесовичка. Невысокий, лохматый, с рыжей бородой и торчащими в сторону усами. Черные резиновые сапоги поскрипывали при каждом его шаге. «Где тут местечко свободное есть?» Бодро крикнул он, шагая вперед и при этом цепляя рюкзаком высокие спинки кресел. Свободных мест было предостаточно. Сашеньке показалось, что лесовичок выбирает, с кем бы ему сесть, с кем провести долгие часы до Москвы. — А иди к нам, соколик! — хохотнули две бабульки, похожие одна на другую, как две капли воды. «Оно у — А ну вас! — засмеялся мужичок. — Вы меня плохому научите, ешь, как глаза горят! Старушенцы, абсолютно довольные полученным ответом, выдали новый взрыв хохота. А Сашенька отвернулась к окошку, борясь с душевным волнением. «Куда она едет? Зачем?» Взяла, вдруг собралась и отправилась в путь. А Пашка ничего и не знает. И с Элеонорой Борисовной она толком не договорилась. Позвонила, представилась, та ее узнала, даже обрадовалась. Но как только дело дошло до главной части разговора, на линии образовались какие-то помехи. Элеонора Борисовна кричала в трубку – что что ничего не слышно повтори и просила перезвонить сашенька набирала номер еще три раза но никто не ответил так что теперь она едет в чужой город можно сказать сюрприза а здесь местечко свободное да ответила саша понимая что теперь переживать и мучиться сомнениями она не сможет шумный попутчик избавит ее от всех душевных терзаний улыбнувшись Она добавила, «Цветов у вас так много!» «Сам выращиваю!» — похвалился лесовичок, пристраивая ведра в проходе. «Гладиолусы — это же поэзия! Одни названия чего стоят! Зеленый лед, перо павлина, курортный роман, волшебная свирель!» «А? А? Каково? Понимать же надо!» Он плехнулся в кресло и пригладил короткую бородку. Сашенька изумилась цвету его глаз. Цвет лесного ореха. Точно лесовичок. Ага, красиво. Согласилась она и второй раз за последние часы улыбнулась. Зовут меня Федор Иванович Веревкин, представился он. А ты кто такая будешь? Александра. Хорошее имя, правильное. Половина пути пролетела действительно незаметно. Федор Иванович то рассказывал, как выращивать гладиолусы, то цеплялся к сидевшим неподалеку великовозрастным барышням, то подбадривал водителя, то задавал вопросы. Он лучился простым здоровым оптимизмом, и Сашеньке даже хотелось придвинуться к нему поближе или положить голову на его плечо. — А ты к кому едешь? — К маминой подруге. Она уже давно в Москве живет, лет двадцать пять. Учиться отправилась и замуж вышла. — Да, такое частенько случается. Знаешь что, ты как сможешь, заходи ко мне в гости. Федор Иванович полез в карман потертого коричневого пиджака, достал карандаш, замусоленный блокнот на пружинках и, высунув кончик языка, старательно вывел свой адрес. Вырвал листок и, протянув его, добавил. — Я один живу. Супруги-то от меня сбежали. Главное, я виноватым не был. Природа, зараза такая, подкачала. Причем здесь природа? Сашенька не понимала, но бумажку взяла, сложила ее пополам и пожала плечами. Вряд ли она когда-нибудь отправится в гости к этому милому лесовичку. Но он так искренне предлагал, что отказать сейчас было бы некрасиво. — А нас чего в гости не зовешь? — пропела одна из бабулек. — Мэп с пирогами пришли. — Обойдетесь, — добродушно ответил Федор Иванович. И тут автобус повело вправо, затем влево. Он несколько раз дернулся, издал рычащие и чихающие звуки и резко остановился. «Ой — Ой! Взвизгнули старушки, и по рядам кресел пролетели возгласы недоумения и возмущения. — На кой так тормозить-то? — крикнул белобрысый парень, махнув кепкой. «Безобразие! Безобразие!» — заверещала тощая, похожая на куклу Барби, девица. Федор Иванович бросился на выручку к гладиолусам. «Все, приехали!» — рассерженно гаркнул водитель. Десять минут пассажиры дружно надеялись на то, что автобус каким-нибудь невероятным образом починится. Потом еще десять минут куксились и ворчали. Потом опять ждали и надеялись, потом бухтели и ругались. «Значит так!» Облокотившись на спинку одного из кресел, начал свою речь взмыленный водитель. «Колымага дальше не поедет, кердек ей пришел. Кто не слишком торопится, может ждать подмоги. Вызов я уже сделал, так что шансы добраться до Москвы часа через три есть». Пока прикатят, пока то, пока сё. Ну, а кому не в моготу, выходите на дорогу и голосуйте. Народ у нас отзывчивый, а вось кто и подвезёт. Тысячи за полторы или две. Как это автобус дальше не поедет?» Запищала Барби. «Торчат здесь три часа? Да вы с ума сошли! Тут осталось-то всего километров сто!» Немедленно почините свою развалюху. Натолкнувшись на равнодушный взгляд водителя, она подскочила с кресла, схватила свою маленькую кожаную сумочку и, недовольно махая рукой, заспешила к выходу. Да о чем с вами разговаривать? Все ясно. Я сейчас же поймаю тачку и уеду отсюда. Но учтите, если частником окажется какой-нибудь маньяк, я вас потом по судам затаскаю. «Номер вашей колымаги, как вы изволились выразиться, и я запомнила так, что...» Окончание угрозы разобрать не удалось. Барби спрыгнула со ступени автобуса и исчезла из поля зрения. «Да кто на тебя позарится, доска гладильная!» Фыркнул водитель, вынимая из мятой пачки сигарету. «Жрать надо, тогда на человека будешь похожа!» А маньяки, соответственно, начнут тобой интересоваться. Раз мечталась, маньяк и подавай. Пассажиры, потеряв одного бойца и поняв всю бессмысленность дальнейших пререканий, выдали общий тяжелый вздох огорчения и волной хлынули на улицу. Сашенька пребывала в состоянии растерянности. Ждать пару часов другой автобус, а потом потратить еще час-полтора на дорогу до Москвы? Но будет уже вечер, а нужно еще отыскать дом Элеоноры Борисовны. Да и неловко как-то вваливаться к ней на ночь, глядя. А если обещанная подмога задержится? Нет, надо добираться самостоятельно. «Народ, кто со мной?» — крикнул белобрысый парень, накидывая на плечи спортивную ветровку. «Выйдет гораздо дешевле, если мы скооперируемся». Пока Сашенька думала, что делать, Первая партия пассажиров умчалась к городу на белоснежной десятке. «Александра, поедем?» – донесся голос Федора Ивановича. Мысли от волнения запутались, растерянность сковала душу, и Саша, закусив губу, замотала головой. На двоих до Москвы приблизительно по тысяче рублей. Может ли она себе это позволить, когда впереди сплошная неизвестность? Вряд ли. Две бабульки-хохотушки тут же вцепились в Федора Ивановича и потянули к дороге. Смех, взмах руки и... Ш -ш -ш. Перед ними остановилась старенькая, потрепанная жизнью вишневая иномарка. Хозяин двух ведер гладиолусов и бойкие старушенцы полезли в салон машины. Ж -ж -ж. И еще одна машина унесла к городу пассажиров приболевшего автобуса. Только сейчас Сашенька сообразила, что могла бы быть четвертой, и платить пришлось бы гораздо меньше. Но теперь суетиться было поздно. Около дороги, в стороне от нее, кучно стояли четыре человека, и она в их компанию никак не вписывалась. Пятый в данном случае лишний. Через три минуты она осталась одна, хотя был еще водитель, который сидел на ступеньках автобуса и курил. «Извините», — обратилась к нему Сашенька, «А подмога точно придет?» «Точно!» — кивнул тот, почесав за ухом. «Не буду же я тут до утра куковать!» «Два часа надо подождать!» «А кто ж его знает?» «А что же мне делать?» «Отдыхай!» Он потушил сигарету о подошва ботинка и устало потянулся. «Со всеми-то почему не поехала?» Сашенька пожала плечами. «Надо было, наверное!» Но она растерялась. Не каждый же день она совершает такие путешествия, да и денег в обрез. Мне бы в Москву побыстрее. Так и лесом, тут всего-то два километра. У меня дача вон там за лесочком. Я эти места хорошо знаю. Вытянув шею, Саша посмотрела на полоску деревьев. Два километра. Пока не понимая, о чем речь, тихо повторила она. Ну да. Вдруг оживился водитель. Он встал, снял кепку и указал на дорогу. «Перейдешь на ту сторону, тропинку увидишь. Вот и иди по ней, никуда не сворачивай. Прямо, все время прямо. Места здесь хорошие, лес добрый, грибов и ягод на валу. Красота!» Он улыбнулся. «У меня раньше своих колес не было. Так я только электричкой мотался туда-сюда. Доберешься до перрона, купишь билет. «И будет тебе Москва за копейки, поняла?» «Электричка. Всего два километра по прямой». «Ага, спасибо!» — горячо поблагодарила Сашенька, мгновенно поднимая с земли сумку. «Значит, дорогу перейти и по тропинке?» «Ну да. Главное, топай прямо». «Спасибо!» — она кивнула и с надеждой посмотрела на цепочку берез и на островки высоких порыжевших кустарников. «Не зря говорят, что выход из затруднительного положения всегда можно найти». «Это знак», — подумала Сашенька, — «у меня все получится». Осень Сашенька любила особенно. И за сочность красок, и за царственное величие, и за невесомую тишину, и даже за слякоть. Прогулка по желто-зеленому лесу ожидалась легкой, приятной, нужной. Хороший повод успокоиться — продумать все дальнейшие действия и научиться не вспоминать Пашку. Вот она идет по сухой тропинке, перешагивает корни деревьев, похожие на толстые веревки, и совершенно не вспоминает о нем. Ни капельки. Интересно, он скучает? Чем чаще она не вспоминала о Пашке, тем сильнее злилась. Раньше такого не было. Но, видимо, тупая боль уже не могла флегматично сидеть на месте. Она нарезала круги по душе, шаркая ножками. «Если у нас не ладилось, как он сказал, то зачем же тогда меня к себе?» «Ну, звал?» Вопросов становилось все больше и больше, но ответы от чего-то на них не требовались. Она ругала Пашку, оправдывала, пыталась найти минусы в себе, вновь сердилась на него и шагала вперед. Теперь уверенность в том, что она приняла правильное решение – уехать, уехать. «Уехать!» Окрепло, и хотя бы от этого было хорошо. Стоп. Сашенька споткнулась о торчащий из земли гладкий камень и с изумлением уставилась на тропинку. Развилка. «Но как же так?» Водитель автобуса уверял, что надо все время идти прямо, а тут одна дорожка уходит налево, другая направо. Не под большим углом, но все же расходятся в разные стороны. «И куда теперь?» Сашенька оглянулась, не вернуться ли. Но она уже столько прошла, километр точно, и скоро начнет темнеть. Нет, надо идти дальше. Но куда? Она шагнула в траву, наклонила голову на бок и попыталась понять, какая дорожка более прямая. Но после пятиминутных исследований пришлось признать, что занятие это бессмысленное. Метров через десять обе решительно расходились в разные стороны. А все казалось таким простым. Нужно просто выбрать и надеяться на удачу. Дороги всегда куда-нибудь ведут, к населенному пункту или станции, несколько утешала себя Сашенька. А населенные пункты всегда недалеко от станции. Значит, если я выйду к станции, то я молодец. А если к населенному пункту то мне подскажут, где станция. Ох, приблизительно так. Сначала она пошла по левой дорожке. Затем вернулась и пошла по правой. Потом все же выбрала левую. Лес то редел, то густел. Небо постепенно хмурилось, зарастая облаками. Стало темнеть. Застегнув джинсовую куртку до верхней кнопки, Сашенька поежилась и прислушалась. Ветер нагло пролетел по макушкам деревьев, и где-то хрустнула ветка. «Только не надо бояться, и не надо ничего придумывать», — затараторила она про себя. «Дождь. Наверное, будет дождь, погода портится, вот и звуки разные мерещатся, а здесь никого кроме меня нет». Минут через двадцать она поняла, что выбрала не ту тропинку, но признаться в этом себе не спешила. Дорожка теперь была тоненькая, заросшая травой и вряд ли вела к станции. Разум настойчиво предлагал вернуться обратно, и не на развилку, а к автобусу. Но ледяной страх полз по спине, не давая возможности принять такое решение. Сашеньке казалось, что она перешагнула порог жуткой сказки, и даже оборачиваться нельзя. Все кошмары лесной чащи набросятся на нее, жадно облизываясь, стуча ложками по пустым тарелкам. «Надо вернуться!» Строго сказала она себе и остановилась. «Хруп!» Раздалось сзади. «Что это? Кто это?» «Хруп! Хруп!» «Показалось! Конечно же, показалось!» «Хруп! Хруп! Хруп!» «Помогите! Помогите!» Первым желанием Сашеньки было броситься вперед. Неважно, кто издает эти звуки. Неважно, кто стоит за спиной, стоит и дышит. Нет, дыхание не слышно, но она-то чувствует. Собака, чудовище, маньяк, людоед. Неважно, бежать, бежать без оглядки. Но страх теперь повязал по рукам и ногам. Все, что Сашенька смогла сделать, так это медленно развернуться на месте. В метрах в пятнадцати от нее стоял мужчина. Небритый, коротко стриженный. Волосы темные, почти черные. И джинсы черные, и свитер черный. Взгляд острый, тяжелый. В правой руке топор. Ты куда направляешься? Резко и хрипло спросил он, делая шаг ей навстречу. «Не показалось», — обреченно подумала Сашенька, крепче сжимая ручки сумки. Шлёп, на нос упала крупная дождевая капля. «Не показалось».